Глава четвертая. Контральта, адмирал. Почему-то часто ему вспоминался разговор с командующим флота. Все происходило не в кабинете, как обычно, а в перерыве выездного совещания. В адмиралтействе, в морской столице империи, в городе сказки Гарманту. «Знаете, что я вам скажу, Стат?» — проговорил контральта адмирал Критхельд, поглаживая красивые перила набережной. Банальность, конечно, но... — Что-то о цели, адмирал? — спросил Стат, про себя удивляясь невиданной доселе неуверенностью Критхильда. Никогда он его таким не наблюдал. — Да нет, Стат, тут я, как и ты, могу только догадываться. Даже дружище Дух что-то темнит. — Дух Сутома? — уточнил шторм-капитан. — Да, управление морской разведки, — кивнул Критхильд. «Темнит. А может, и сам ничего не ведает?» «Ну, это вряд ли», — усомнился косакри. «Уже разведка-то?» «Не скажи, Стат». Командующим серым флотом положил на плечо подчиненного руку, чему шторм-капитан удивился еще более, чем его неуверенности. «У нас в империи столько военных ведомств, каждая гребет под себя, секретится. Может, и правильно». Учитывая технический шпионаж Южан. Ничего, скупо улыбнулся Стад. На экваторе все разрешится. Да, кивнул Критхельд, Для тебя, разумеется, а вот для нас предлагаете вскрыть пакет, адмирал. Пошутил Касагри и тут же понял, что неудачно. Стад, прищурился контральто адмирал. А если скажу да? «Дело не в том, что кто-то из нас двоих может работать на черных чаек. И даже не в том, что, заложив меня, ты ничего не добьешься. Не думай, что этого повода хватит, чтобы меня скинуть. Не так у нас все просто в адмиральских дебрях. Ты, покуда, даже не в том ранге, чтобы понять. Вот если продвинешься еще вверх, тогда... Впрочем, между нами, стад не твоя эта сфера». Штабная грязняя скользкие ступеньки адмиральских должностей. Ты не думай, что ты такой айсберг. Не таких там растапливали. Да и вообще пока молот плавай. Правильно я говорю, а? Подводник. Еще бы нет, адмирал. Я ведь куда собираюсь? Расправил плечи касакри. Вот то и оно, ста, то и оно, что ни ты ни я не знаем. Адмирал вздохнул и убрал руку. Можно, конечно, предполагать. Да ты сам не дурак. Знаешь, что загрузили тебя под завязку. Ну а то, что узнаешь только на экваторе, так это правильно. Вот если бы мы с тобой действительно взяли да вскрыли конвертик, тогда что? Ну представь, будто никто из нас не разболтал, а тем более не сообщил республиканцам, ну вот там, на самом экваторе или после Твоя лодка напоролась на бражских охотников. И что тогда? Что ты подумаешь обо мне, сидящем здесь? Эта старая перечница Критхильд меня выдал с потрохами. Вот что ты подумаешь. И не так, честно говоря, страшно, что эту фразу ты мне бросишь в лицо по возвращении. И даже не то, что ты шепнешь о подозрениях кому-то из черных чаев. Гораздо хуже... Если ты не вернешься, и последнее, что ты будешь помнить в этой жизни, это то, что старая перечница Критхильд тебя сдал. И не просто кому ни попадя, а геополитическому врагу. Что толку, если в действительности это не так? Для тебя это будет конечная истина. Чуровас, адмирал, — натянуто улыбнулся шторм-капитан, — не стоит говорить о мрачностях. — Вижу, ты настоящий подводник, стат, опасаешься примет. И мне, конечно, тоже не хочется о мрачностях. — Только ты запомни. Командующий флотом поднял палец. — Чует мое сердце, что данное тебе задание очень и очень непростое. Я надеюсь на твою удачу, но больше всего я полагаюсь на твою осмотрительность. Не хочется верить. что в решающий момент ты будешь полагаться на свое внутреннее понимание происходящего гораздо больше, чем на кодированные конвертные закорючки. Надеюсь, ты меня понял, шторм-капитан. Вообще-то Стат Кассакри в тот момент понял не очень много. Прозрения ждали его впереди. А вот что у него возникло тогда, это чувство, будто он уже никогда не встретится с Критхильдом. «Странно. Контральта-адмирал вроде бы покуда не собирался на повышение».